Глава семнадцатая. Приключения судебно-медицинского эксперта. Глядя на труп, медик должен заметить все. Альфред Суэйн Тейлор. Учебник судебной экспертизы 1844 год. Что видел человек, входя в викторианский морг? Больничное помещение с окнами, вероятнее всего, во двор с тем, чтобы посторонние не заглядывали внутрь. Стекла замазаны мылом либо салом, но работать лучше при дневном свете. В центре каменный стол без ободков и стоков, поэтому жидкость со стола стекает прямо в опилки на полу. Иногда над камином предусмотрена тайная каморка, куда, чтобы избежать расследования, крюками и веревками на блоке подтягивают и прячут сомнительным образом полученный труп. Мысль о том, что студентам-медикам приходится оттачивать свое профессиональное мастерство, вскрывая трупы, глубоко беспокоило общество и ранее столетиями осуждалась церковью. С 17 века доктора практиковались на трупах заключенных, а когда запас их иссякал, прибегали к услугам темных личностей, похищавших трупы из свежих могил и продававших их в медицинские учебные заведения. Выкрасть труп тогда, не считалось нарушением закона, но похитители могли попасть под суд за кражу одежды покойника. Анатомический акт 1832 года был попыткой позволить медикам получать для своих нужд трупы легально. С того времени трупы обитателей работных домов, не востребованные родственниками в течение двух или более суток, разрешалось отправлять в больницы. Но проблемы оставались. Иногда от родных скрывали, что труп Выданные им для погребения подвергся в больнице вскрытию, а статусы полномочия работных домов были таковы, что иной раз родственники вообще не решались обращаться за телом умершего, обрекая его тем самым на вскрытие, скрипя сердце, но молча. Трупы, необходимые студентам медикам для вскрытия, поступали в бочках с надписью свинина или говядина и залитые спиртом. Первым делом уничтожались все предметы, позволяющие идентифицировать труп, после чего тело водружали на стол, клали на спину, подсовывая под шею плечи деревянный брусок, чтобы приподнять грудину, и приступали к вскрытию. Медик делал первый разрез от подбородка до лобковой кости. До появления электрических пил вскрытие грудной клетки требовало немалых усилий. Лишь в 1947 году доктор Гомер Стайкер изобрел целярную хирургическую пилу, которую стали называть его именем. В этих зловонных помещениях медики рисковали подхватить инфекцию, так как работали они голыми руками, не прикрывая лица, а тело защищал один лишь фартук. но постепенно мало помалу они во всех деталях узнавали особенности того или иного организма и устанавливали возможную причину смерти. они учились искусству Чтение человеческого тела В течение XIX века искусство экспертной интерпретации оставленных преступником следов развивалось в двух родственных и все же независимых направлениях. Во-первых, специалисты изучали само тело в морге или посредством химического анализа, как в случае Уильяма Ильяма Палмера. Во-вторых, дотошно выискивались малейшие улики, оставшиеся на месте преступления. Здесь дело шло медленнее. Первое наше знакомство с Шерлоком Холмсом происходит в контексте обоих этих занятий, хотя второе было более новаторским. При первом своем появлении в повести «Этюд в багровых тонах» 1887 год доктор Джон Ватсон узнает от приятеля, что его знакомый, один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице, собирается снять квартиру и ищет себе компаньона. Доктор Ватсона сам хочет снять жилье, потому с радостью спешит познакомиться с неизвестным ему химиком. Общий знакомый ведет Ватсона в больницу Святого Варфоломея, где пока еще неведомый Шерлок Холмс проводит большую часть дня. Приятель предупредил Ватсона, что Холмс немножко чудаковат. Например, видели, как он колотил палкой трупы, по-видимому, чтобы проверить, могут ли синяки появиться после смерти. Мы узнаем также, что Холмс испытывает противоестественный интерес к ядам. Легко могу себе представить, что он впрыснет своему другу небольшую дозу какого-нибудь новооткрытого растительного алкалоида, не по злобе, конечно, а просто из любопытства, чтобы иметь наглядное представление о его действии. Впрочем, надо отдать ему справедливость. Я уверен, что он также охотно сделает этот укол и себе. У него страсть к точным и достоверным знаниям. Доктор Ватсон застает Холмса за работой в химической лаборатории. Холмс в приподнятом настроении, так как только что открыл новый способ обнаружения следов крови. «Нашел! Нашел!» — кричит он, бросаясь навстречу гостям с пробиркой в руке. Потом Холмс трясет руку Ватсону. «Здравствуйте!» — приветливо сказал Холмс, пожимая мне руку с силой, которую я никак не мог в нем заподозрить». Я вижу, вы жили в Афганистане. Слова эти совершенно потрясают Ватсона. И только спустя какое-то время мы узнаем, как в голове у Холмса разворачивался мыслительный процесс, в ходе которого он создал этот образец своего дедуктивного метода. Этот человек по типу врач, но выправка у него военная, значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков. Лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи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 С первых же страниц книжной жизни Холмса мы знакомимся не только с характером детектива, но и с его принципом использовать в следственных действиях достижения науки. Мы видим его за работой в лаборатории, где он занимается токсикологией и проводит новый опыт по идентификации следов крови, по его же собственному выражению, совершая самое практически важное открытие для судебной медицины за десятки лет. А затем мы становимся свидетелями того, как работает дедуктивный метод Холмса, когда постепенно, шаг за шагом, он считывает самой внешности доктора Ватсона скрытые доказательства его военной службы в Афганистане. Автор рассказов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл и сам получил медицинское образование. А на создание образа Холмса его вдохновили методы одного из его собственных учителей, доктора Белла. В аудиозаписи, Сделанный незадолго до кончины писателя, в 1930 году, Конан Дойл описал процесс рождения своего знаменитого сыщика. Говоря медленно, четко, с присущим ему шотландско-нортумбрийским акцентом, в котором нет-нет до проскальзывала раскатистая R. Конан Дойл объясняет, что ко времени написания этюда в «Багровых тонах» Он был начинающим доктором, воспитанным в очень строгих и жестких медицинских принципах, привитых мне в особенности эдинбургским доктором Беллом, замечательно наблюдательным и сильным диагностом. Он гордился тем, что с одного взгляда на пациента можно определить не только его недуг, но очень часто и его профессию, и из каких он мест. Белл был выдающимся судебным медиком молодого поколения, одним из тех, кто наследовал Альфреду Суэйну Тейлору и Уильяму Хирпету. В своей области он пользовался большим авторитетом, и во время визитов в Шотландию королева Виктории к ней вызывали именно его. Позднее Белл с удовольствием вспоминал о том, что его считают прототипом Шерлока Холмса. Талант Конан Дойла счастливо сочетал выработанный под влиянием Белла научный подход и врожденную любовь к сочинительству. Первоначально Конан Дойл собирался заниматься медицинской практикой. Но, просиживая в своей приемной в напрасном ожидании пациентов, он начал писать и посылать журналы рассказы, написанные в самых разных жанрах. Страшные, мистические, о привидениях. На золотую жилу он напал, обратившись к жанру детектива. «Я решил попробовать», — наговаривал он на фонограф, написать рассказ с героем, который будет расследовать преступление точно так же, как доктор Белл расследовал болезнь, и где в качестве шахматной задачи будет выступать наука. Результатом стал Шерлок Холмс. И вскоре за сценой знакомства в этюде «В багровых тонах» следует сцена, где Шерлок Холмс – герой ученой, исследующий место преступления. Трупы жертв изучались давно, но место, где произошло преступление – стала предметом пристального внимания детективов и признанной частью их работы лишь незадолго до появления повести Конана Дойла. Здесь Холмс был в своей стихии и далеко опережал патриархов следствия. Он подвергает жестокой критике полицейских следователей за то, что они истоптали землю вокруг дома, уничтожив таким образом улики, следы убийцы. Стадо буйволов и тони не оставило бы после себя такое месиво, выговаривает он инспектору Грексону. Так намечается рисунок, который сохраняется на всем протяжении воображаемой карьеры Холмса. Он будет гневно обрушиваться на никчемных, невежественных, бессмысленно суетливых профессионалов, которые ему и в подметки не годятся. Включившись в следствие, Холмс осматривает труп, в точности следуя рекомендациям Альфреда Суэйна Тейлора, чей труд Конан Дойл внимательнейшим образом проштудировал. Расширяя число рассматриваемых материальных улик, Холмс углубляется в изучение типов сигарного пепла, велосипедных шин и глины, всего, что может таить улики. Показывая, как Холмс исследует труп, Конан Дойл обращает наше внимание на его пальцы. Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу, ощупывали, нажимали, расстегивали исследовали. Осмотр, как установила историк медицины Вагнер, производится в полном соответствии со следующим наставлением Тейлора. Судебный медик, прежде всего, обязан выработать у себя способность к тщательному наблюдению. Он должен уметь подмечать все, что может пролить свет на происхождение ран или иных найденных на теле повреждений. Решать, имеются ли на платье, руках покойника, а также на мебели в комнате следы крови, Не дело полицейских, и не следует оставлять это на их усмотрение. Как только тело уносят, Шерлок Холмс приступает к осмотру помещения, где он изучает каждый дюйм пола и потолка в поисках улик. Он вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу, и бесшумно заходил по комнате, то и дело останавливаясь или опускаясь на колени. Один раз он даже лег на пол. Мне невольно пришло на ум, что он сейчас похож на чистокровную, хорошо выдрессированную гончую. В одном месте он осторожно собрал щепотку серой пыли с пола и положил в конверт. Следователь, работающий на месте преступления, теперь фигура обычная, но в 1887 году это было в новинку. В литературе об этом не упоминалось, и о теоретическом обосновании сбора волос, пыли – и прочих, с виду обыденных и не имеющих отношения к следствию деталей, тогдашний читатель и понятия не имел. Рассказы о Шерлоке Холмсе сыграли важную роль в популяризации судебно-медицинской экспертизы и превращении ее в отдельную профессию. Роль настолько значительную, что знаменитый французский судебный медик Александр Лакосань, основавший в Лионе одну из первых лабораторий судебной медицины, советовал всем своим новобранцам обязательно читать рассказы о великом детективе. Потрясающая техника исследования! Таков был его вердикт. Но самое впечатляющее в образе Шерлока Холмса даже не то, что составляет его силу, а то, в чем обнаруживается его слабость. Жизнь этого в высшей степени умного, высокоинтеллектуального человека была бы печально и скучна без его верного друга поклонника, вечного болельщика или летописца доктора Ватсона, всецело посвятившего себя служению Холмсу с первой же минуты их знакомства. В одном из позднейших рассказов о Шерлоке Холмсе «Дьяволова нога», почти классическом образце, выработанной Конан Дойлом форма повествования, опубликованном в сборнике «Его прощальный поклон, 1917 год», мы наблюдаем их обоих и можем оценить, душевную теплоту доктора Ватсона и отстраненную холодноватость Холмса. Сопоставление и сочетание их неотразимо. В одном трогательнейшем эпизоде оба друга, едва не валясь с ног, с трудом выбираются из комнаты, где Холмс, проводя расследование, сжег опасное вещество. При всей своей внешней несгибаемой жесткости Холмс бы пропал, не будь рядом с ним, гораздо более человечного Ватсона.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 Когда научный подход к охране и исследованию места преступления был повсеместно признан, настал черед технических новинок, которые использовались для установления личности преступников и подозреваемых. С 1871 года актом о предотвращении преступлений предписывалось обязательное фотографирование преступников для облегчения последующего их опознания. Но сохранять огромный объем бумажных документов – оказалось трудно, и через пять лет закон был смягчен, отныне он применялся только к закоренелым преступникам-рецидивистам. И все же сама идея вести учет преступников, пусть и в измененном виде, но принесла свои плоды. Отбывшим свой срок заключенным, покидавшим тюрьму, теперь полагалось оставлять там фотографии и зафиксированные на особых карточках приметы, в том числе и сделанные чернилами, Отпечатки пальцев. Правда, у многих заключенных были очень слабые отпечатки, потому что подушечки пальцев у них после тяжелого тюремного труда сильно стирались. Карточки эти содержали немало сведений и позволяли определять личность правонарушителей в том случае, если они, выйдя на свободу, возвращались к прежним своим проделкам. При заполнении карточек использовалась французская система стандартных измерений тела. Согласно системе антропометрических измерений Бертильона металлическим циркулем или специальной меркой определялось, например, расстояние от локтя по внешней его стороне до среднего пальца или диаметр черепа. Чем больше измерений фиксировалось, тем меньше была вероятность точного их совпадения у двух разных людей. Команде британских государственных служащих в Индии удалось усовершенствовать систему идентификации. Основываясь на том, что узор отпечатков пальцев у каждого человека уникален, генеральный инспектор индийско-британской полиции Бенгалии Эдвард Генри вместе с группой подчиненных разработал метод классификации отпечатков, позволивший сравнивать новые отпечатки с хранящимися в базе данных. Хотя Генри знал, что отпечатки пальцев у всех разные, Полезным для полиции это открытие сделала система учета, позволяющая собирать и находить нужные сведения. В 1897 году вышла книга Генри, посвященная новой системе. Его метод освоили и применяли по всему британскому Раджастану. В наши дни лавры авторства с ним справедливо разделяют инспекторы Хамчандра Бос и Азизул Хак разработавший способ выведения формул для классификации отпечатков, исходя, во-первых, из основного узора, дуг, петель, завихрений, их видов и подвидов, а, во-вторых, из особенностей и расположения папиллярных линий. Работы Генри заинтересовались в правоохранительных органах, и, вернувшись в Лондон, он получил пост комиссара Скотланд-Ярда. А в 1901 году Создал в лондонской полиции дактилоскопическую службу. Комиссар Генри также постоянно следил за оснащением полиции печатными машинками и использованием в работе собак. Отпечатки пальцев в его время уже снимались и хранились, но касалось это лишь заключенных. В 1905 году произошло первое убийство, раскрытое благодаря отпечатку пальца. В Депфорде были найдены убитыми в своей лавке ее владельцы, пожилые супруги. Отпечаток пальца, оставленный на шкатулке, принадлежал Альфреду Страттону, одному из двух братьев, заподозренных в этом преступлении. В суде этот отпечаток послужил доказательством присутствия Страттона на месте преступления, и он был осужден. Впрочем, и тут Шерлок Холмс в который раз опередил полицию. Кровавый отпечаток большого пальца становится главной уликой в деле, описанным в опубликованном двумя годами раньше рассказе «Подрядчик из Норвуда». Но истинные преимущества дактилоскопии проявлялись только если отпечатки пальцев снимались у всех подозреваемых, независимо от наличия у них криминального прошлого. После создания дактилоскопической службы все отпечатки, собранные ранее по системе Бартильона, предстояло систематизировать и объединить в обширную базу данных, к которой следовало обращаться всякий раз, когда задержанию подвергался новый подозреваемый. Система дожила до наших дней. Отпечатки пальцев снимают у каждого арестованного и обвиненного в серьезном правонарушении, на что полиции даны полномочия и право применять в разумных пределах силу, если задержанный отказывается подвергнуться этой процедуре. Отпечатки уничтожают лишь в том случае, если подозреваемого признают невиновным. Методика совершенствовалась, а возможности возрастали по мере того, как все новые рядовые детективы обучались работе с отпечатками пальцев. В Скотланд-Ярде открылся учебный музей, собрание артефактов, образцов оружия и даже человеческих останков, использовавшихся как учебные пособия для младшего состава. Примером послужил подобный музей, основанный Эженом Франсуа Видоком, бывшим преступником, ставшим сыщиком, создателем сюрте, французской службы безопасности. Видок из вора превратившийся в охотника на воров, вполне обычный в XVIII веке поворот, впервые попал в тюрьму в возрасте 13 лет. Он зарабатывал на жизнь фехтованием, был кукольником, изображал людоеда в бродячем балагане, пока не попал в армию, откуда дезертировал. В 34 года он решил круто переменить жизнь и переметнулся в стан полицейских осведомителей. Его прошлое сослужило ему хорошую службу. «Воры меня боготворили», — уверял он, «и я всегда мог положиться на их преданность». Вступив в ряды полиции, видок основал сюрте — подразделение секретных агентов, внесшее в науку выслеживание преступников много нового. Искусство маскировки, ведение досье на правонарушителей и даже изготовление гипсовых отпечатков ног. Термин «слепки следов» вошел в обиход значительно позднее. Тем не менее, репутация Видока вредила его причастность к различным мошенничествам и подлогам, и французская полиция не спешила превозносить его успехи. В конечном счете, Известность и состояние Видоку принесли его не слишком достоверные мемуары. Особенно он прославился своим непревзойденным умением менять облик. Ведоку ничего не стоило, к примеру, сыграть роль солидного и добропорядочного шестидесятилетнего господина, того типа, который так нравится пожилым дамам. Достаточно было нанести поддельные морщины, нацепить завитой парик с просящим хвостиком Белоснежные манжеты, взять в руки трость с золотым набалдашником, напялить треуголку, бриджи и подходящий к ним сюртук. И не забывать, что главное — детали. Если хочешь выдать себя за крестьянина, не забудь про грязь под ногтями. Видок требовал от своих подручных держать под рукой разные шляпы и шарфы, с тем, чтобы часто менять внешность. Эта техника по сей день используется полицией. Шерлок Холмс, также великий мастер маскировки, похоже, учился у Видока и хорошо усвоил его уроки. Видок оказался прирожденным педагогом, обучавшим своих секретных агентов не только маскировки, баллистики и ведению картотек. Впоследствии он посетил Лондон со своей передвижной выставкой орудий убийства, образовательной и в то же время развлекательной. В 1851 году. Поэт Роберт Браунинг осмотрел эту выставку, по которой его провел сам видок. Браунинг увидел там музейное собрание ножей, гвоздей и крюков, послуживших знаменитым убийцам в их темных делах, и маленький десертный ножик, прервавший всего одну жизнь, но зато, пояснил видок, жертвой была мать убийцы, а ножиком этим он нанес ей целых 52 удара. Несомненно, детективы узнали много полезного для себя, посещая музей и общаясь с таким человеком, и в 1874 году лондонская полиция основала в Скотланд-Ярде собственную музейную коллекцию. Принятый пятью годами раньше акт о собственности заключенных предоставил полиции право удерживать вещи преступников, а то, что с 1875 года Инспекторы-констебль постоянно назначались ответственными за хранение вещей заключенных, заставляет предположить, что музей Скотланд-Ярда тогда уже функционировал. Сохранившиеся книги посетителей свидетельствуют, что в 1877-1894 годах музей никогда не пустовал. В музее выставлялись некоторые предметы, относившиеся к более раннему периоду, как, например, письмо написанное доктором Уильямом Палмером, но основную массу экспонатов составляли те, которые поступали по мере разрешения текущих дел. Там все еще хранятся, например, улики, на основании которых в 1927 году Джона Робинсона обвинили в убийстве Мини Банати. Робинсон поместил расчлененный труп жертвы в черный плетеный сундук, и не побоялся оставить его в камере хранения на вокзале Чаринг-Кросс. В музее экспонировались квитанции от камеры хранения и запачканная кровью спичка, найденная в мусорной корзине в помещении, где Джон Робинсон расчленял труп. Эта улика, доказывавшая, что все помещение было залито кровью, в сочетании со свидетельством знакомого Робинсона, утверждавшего, что тот попросил его помочь передвинуть тяжеленный сундук с книгами, изгубила Робинсона. Даже самый неопытный детектив, слышавший эти показания, не оставил бы без внимания такую ключевую улику, как испачканная кровью спичка в мусорной корзине на предполагаемом месте преступления. В наши дни лондонская полиция подходит к посетителям весьма выборочно, далеко не всех пуская в свой жутковатый музей. Ведь среди прочих экспонатов там хранятся две посмертные маски Генриха Гиммлера, холодильник, принадлежавший серийному убийце и некрофилу дэнису Нильсону и прочие предметы, неизбежно вызывающие нездоровый интерес. С самого начала было заявлено, что присутствие в музее журналистов и киногрупп, в том числе нашей, совершенно нежелательно. Несмотря на официальное название «Музей преступлений», все зовут его иначе – «Черный музей». Такое расхожее прозвище дал ему в 1877 году корреспондент «The Observer», один из многих, кому отказали в доступе.